Я стар душой, какой-то жребий черный мой долгий путь. Тяжелый сон проклятый и упорный мне душит грудь. Так мало лет, так много дум ужасных, тяжелый недуг. Спаси меня от призраков неясных. Безвестный друг, мне друг один В сыром ночном тумане дорога вдаль. Там нет жилья, как в темном океане, Одна печаль, я стар душой, Какой-то жребий черный мой долгий путь. Тяжелый сон проклятый и упорный Мне душит круг.